Мы вернулись. Лично я очень рад, что вернулся домой. Но моих каникулярных друзей здесь нет, а здешние еще на каникулах я остался совсем один. А это нечестно, и я заплакал. «Ну нет», — воскликнул папа. «Мне завтра выходить на работу, а сегодня я хочу немного отдохнуть. Прекрати этот шум». В конце концов, мешалась мама. «Неужели нельзя проявить каплю терпения, когда разговариваешь с ребенком? Тебе известно, в каком состоянии бывают дети, возвращаясь с каникул». И мама поцеловала меня, потом вытерла лицо себе, потом заставила меня высморкаться и сказала, чтобы я шел играть. А я сказала маме, что совсем не против, вот только не знаю что мне делать. «Почему бы тебе не прорастить фасоль?» Предложила мне мама. И она мне объяснила, что это очень здорово, что надо взять одну фасоль, но положить ее на кусок мокрой ваты. Потом у фасольной появляется стебель, потом листья, а потом вырастает замечательное фасолевое растение, и ужасно интересно за всем этим наблюдать. Папа мне все покажет. И мама ушла убирать мою комнату. Папа, который лежал в гостиной на диване, тяжело вздохнул и сказал, чтобы я сходил за ватой. Я пошел в ванную, нечаянно кое-что там опрокинул, но не так уж много всего, потому что пудру, которая упала на пол, совсем нетрудно смыть водой. Потом я вернулся в гостиную и сказал папе, «Вот оно». «Надо говорить, вот она, ведь вата она, не коля». Объяснил мне папа, который знает кучу разных вещей, потому что в моем возрасте он был первым учеником в своем классе и служил потрясающим примером своим товарищам. «Хорошо. Теперь иди на кухню за фасолью». Но на кухне я не нашел фасоли. И печенье тоже не нашел, потому что перед нашим отъездом мама все выбросила, кроме куска камамбера, который она забыла в шкафу. Из-за этого, когда мы приехали обратно домой, пришлось открыть на кухне окно. Когда я вернулся в гостиную и сообщил папе, что не нашел фасоль, он мне сказал... «Ну что ж, тем хуже». И снова принялся за свою газету. Но тут я заплакал и закричал. «А я хочу проращивать фасоль! Я хочу проращивать фасоль! Хочу проращивать фасоль!» «Николя?» Строго сказал папа. «Я тебя сейчас отшлепаю». «Ничего себе! Как вам это нравится? Сначала они требуют, чтобы я прорастил фасоль, а когда обнаруживается, что фасоли нет, меня же хотят наказать». Тут уж я расплакался по-настоящему. Прибежала мама, и когда я ей все объяснила, она мне сказала «Пойди в магазин на углу и попроси, чтобы тебе дали одну фасолину». «Вот-вот», — поддержал ее папа. «Только иди потихоньку, не торопись». Я отправился к месье компании Он хозяин магазина на углу. И он очень хороший, потому что, когда я туда прихожу, он иногда дает мне печенье. Но на этот раз он ничего мне не дал, потому что магазин был закрыт, и висела табличка, на которой было написано, что закрыто, на каникулы. Я бегом вернулся домой и увидел, что папа по-прежнему лежит на диване, но уже не читает газету, а прикрыл ей лицо. «У месье компании закрыта крикнул я. «Фасоли нет». Папа рывком поднялся и сел. «А что? Что случилось?» — спросил он, и мне пришлось все объяснять ему заново. Папа провел рукой по лицу, повздыхал, а потом сказал, что ничего не может поделать. «А как же я буду проращивать вату?» — спросил я. «Не вату, а на вате», — поправил меня папа. «Ну да, на вате. ну что же мне на ней проращивать?» «Николя!» — закричал папа. «Довольно. Отправляйся играть к себе в комнату». Я заплакала, пошел к себе в комнату, но там была мама, которая занималась уборкой. «Нет, Николя, не заходи сюда», — попросила она. «Поиграй в гостиной. Почему ты не проращиваешь фасоль, как я тебе посоветовала?» «В гостиной, прежде чем папа успел раскричаться, я ему объяснил что мама велела мне спуститься. Если она услышит, что я опять плачу, то очень рассердится». «Ладно», — сказал папа, — «постарайся вести себя хорошо». «Так где же мне взять фасоль, чтобы его прорастить?» — спросил я. «Его прорастить — это неправильно. Надо говорить...» Начал папа, но потом посмотрел на меня, почесал затылки и сказал... «Пойди-ка на кухню и поищи там чечевицу. Это нам его заменит. То есть ее, фасоль». «Уж чечевица-то на кухне была, и я ужасно обрадовался». Потом папа показал мне, как намочить вату и как положить на нее чечевицу. «Теперь...» — продолжил папа. «Клади все на блюдце, поставь на подоконник, и со временем там появятся стебли и листики». И он снова легся на диван. Я все сделал, как сказал папа, и стал ждать. Но только не увидел, чтобы из чечевицы показались стебли. Я сидел и думал, почему же у меня ничего не получается, и в конце концов решил спросить у папы. «Что еще?» — закричал папа. «Из чечевицы никак не появляются стебли?» — сообщил я. «Ты все-таки хочешь, чтобы я тебя отшлепал?» — вскипел папа. «А я ответил, что вообще уйду из дома, что я очень несчастная, что меня больше никогда здесь не увидят, и еще очень обо мне пожалеют, и что эта история с чечевицей — просто издевательство». И тут прибежала мама. «Ты что, не можешь проявить хоть немного терпения?» — спросила она у папы. «Мне надо убраться в доме, у меня нет времени им заниматься. И мне кажется...» «А мне кажется...» — перебил ее папа. «Что человек имеет право на каплю покоя в собственном доме». «Моя бедная мама была совершенно права», — заметила мама. «Не вмешивай в это свою мать, а никакая она не бедная», — закричал папа. «Вот-вот», — сказала мама. «Теперь ты начинаешь оскорблять мою мать». «Я оскорбил твою мать?» — опять закричал папа. Тут мама заплакала, папа расхаживал по гостиной, все кричал... А я сказала, что если никто не захочет сейчас же прорастить мою чучевицу, я покончу с собой. И тогда мама меня отшлепала. Родители, скажу я вам, когда они возвращаются с каникул, бывает просто невыносимо. Пролетел еще один учебный год, такой же многотрудный, как и предыдущий. Не без грусти расставались Николя, Альцест, Руфюз, Эд, Жифруа, Миксан, Жоаким, Клатер и Аньян после раздачи наград но радость ненадолго покидает сердца юных шкалеров, ведь впереди их ждут каникулы. И все же у Николя действительно есть повод для беспокойства. У него дома о каникулах даже не заговаривают».